Глава 6. Как стать миллиардером? Ну вот, Гошенька, а теперь главное, что я услышал от нашего Аполоса на берегу Великого Древнего моря. Георгий Арнольдович развалился в своем любимом кресле, потягивал Игнатов коньячок и готов был безмятежно выслушать все, что угодно. Вплоть до сообщения об их совместном с Игнатом и Аполосом перелете к созвездию Альфа Центавра. Колисов пребывал в отличном расположении духа. Причиной тому были более двух десятков миллионов, которыми он теперь владел, резонно считая их честно заработанными. Чего же отказываться, Ваньку валять? В конце концов он тоже трудился в поте лица. Да и за последние пару дней он переосмыслил роль капитала. Такие деньги гарантия спокойного, счастливого творчества до конца дней своих, залог успешного завершения перевода Божественной комедии. вне мира бытовых проблем и суетных забот о хлебе насущном. можно работать здесь в Москве и изредка вылетать в Италию к морю, на родину Данте, на съемную виллу, пить воздух свободы, любоваться античными руинами и творить, творить. Он думал о том, как вернется к началу, еще раз сам пройдет редакторским глазом уже переведенные терцины. Он думал о мучительно сладкой работе над последними сотнями строк. А сенсации в литературном мире, когда крупнейшее издательство России выпустит в свет новейший, смелый, революционный перевод классического шедевра, выполненный неким Георгием Колесовым. И когорта критиков, литературоведов, журналистов, образованных читателей устроит побоище на страницах прессы, на телеэкранах, кто уничтожая, а кто наоборот, превознося до вселенских высот этот внезапный дерзкий вызов оказалось бы несравненному достижению Лозинского. А если издательство откажет, он сам спокойно оплатит выпуск тиража, настояв на кожаной обложке с золотым тиснением. И может быть, на родине певца Биатриччи ему вручат почетную литературную награду страны. Затем, как это часто бывает, позднее, но незапоздалое признание на родине и госпремия из рук президента. Валяй А то меня целых три дня любопытство душит. Не без иронии заметил Гоша, отвлекшись от своих грез и прихлебнув хэнеси. Игнат нехорошо усмехнулся. Дальше нам надо сделать шаг к настоящему обогащению. Нам, Гошек, предстоит стать миллиардерами. Только не дергайся, Выслушай меня спокойно. Докладываю кратко и по существу. Как мы сополоши предрекали...» Ах, вы сополоши Колесов аж задохнулся от наглости друга. "Да, именно. Так вот, в сентябре-октябре грохнется все. К этому никто не готов. Всяких паникёров, вроде Инородцева, никто не слушает. А он уверен. Там на берегу моря, он мне это внушил. Только не надо опять твоих идиотских вопросов, как, каким образом. Повторяю, не знаю, знать не хочу. Идет прямо в мозг и все тут. Проверено на практике, железно". Согласен? Гоша молчал. Его сковало предощущение какой-то беды, катастрофы, не мировой, а его личной. Тем не менее, логика подсказала прагматичный вопрос. А зачем сейчас-то сняли? Могли за лето еще миллионов пятнадцать нащелкать. Не знаю, ей-богу, сам удивлен. Неважно. Мы, Гошек, владеем бесценной информацией, но и она имеет цену. Наша цена миллиард рублей. Ровно столько он Велел получить с того человека, которого мы спасем. И с этим человеком знаком ты? Гоша как мог спокойно поинтересовался. А он-то, Аполоша, откуда знает про меня? Он же только с тобой дело имеет. По грециям разъезжает, виски хлещет. Меня с ним лично никто не знакомил, мои предки его из земли не выкапывали, контрабандой не вывозили никаких биологических волн, и магических приветов я от него не получал. Очень остроумно. Ну, мы потом посмеемся, ладно, а пока к делу. Ты как-то мне говорил, что когда был маленький, твои родители дружили с семьёй Утинского. Того самого мультимиллионера, про которого газеты пишут. И ты с ним еще встречался, у вас и у них в гостях. Вы с ним то ли в солдатиков играли, то ли в кошки-мышки, помнишь? Ты еще жалел, что когда подрос, не поддержал отношений. Шутил, что мог бы у него бабок попросить на скромный замок под Парижем. Так вот, Я залез в интернет. Этот Владимир Утинский, хоть не олигарх, но владеет всяким разным. Но главное его богатство пакет акций крупного металлургического комбината. Я, Гошик, не спец в экономике, но кое-в чем стал неплохо разбираться. Если этот Утинский немедленно не загонит свои акции к Новому году, он может клеить их вместо обоев, вешать на воротах амбарный замок и стреляться. Если он немедленно свой пакет и прочую собственность продаст, то под Новый год скупит их же по дешевке. А через год они снова дико подорожают. Знаешь почему? Да потому что кризис этот, подсказал мне Аполоши, через год с лишним, то есть считай к концу 2009, резко пойдет на убыль, а в 2010 цены почти вернутся к сегодняшним. Короче, твой Утинский на такой спекуляции заработает десятки миллиардов рублей. "Я один, всего один отдаст нам", на блюдечке с голубой каемочкой, — без выражения закончил Гоша. "Точно", обрадовался Игнат, как в золотом теленке. — "Твоя начитанность потрясает, полковник". Гоша выпил залпом коньяк. "Чего ты от меня хочешь?" "Боевая задача, Гошка. Выйти на Утинского и заключить сделку на бумаге и по совести. Мы ему информацию, а он нам миллиард, если все сбудется". "Игнатий, Я всю нашу с тобой соседскую жизнь подозревал, что ты кретин. Иногда мне казалось, что полный кретин, но теперь я знаю твердо. Ты клинический, патологический, абсолютный, уникальный, безнадежный идиот и в такой же степени кретин. Игнат заулыбался, улыбался, отчего подросшие за последние годы брыжи мягко улеглись на ключицы, сделав лицо его добрым и очаровательно самодовольным, как у Карлсона. Упражняешься, драмодел хренов, а зря Хочешь сказать, кто же нам поверит? Не дослушал, обижаешь друга, оскорбляешь достоинство нашего положе, который тебя миллионером сделал. Нехорошо. Да пошел ты. Отвечаю на твои грязные выпады конкретным планом. Опять-таки он внушил. Ты хоть в уборную то ходишь без его команды, пропуская мимо ушей. Слушай сюда. Мы срочно любыми путями выходим на Утинского. Помогут детские воспоминания, дружба родителей, ностальгия и всё такое. Встречаемся. Ты представляешься как человек с открывшимся феноменальным даром предвидения, Приобрел, сильно ударившись башкой о скалу в экспедиции. Я друг и ассистент. Рассказываешь о грядущем в октябре мировом кризисе. Ежу понятно, его утинского капитала под страшной угрозой, как у всех, кто держит деньги в акциях или чего-то делает на продажу. В доказательство своего чудесного дара кладешь перед ним наши биржевые отчеты. Он финансист, ничего объяснять не надо. Он охереет. любой бы охирел. Я, кстати, еще удивляюсь, как нас бандиты не выкрали до сих пор и горячими утюгами не выпытали нашу тайну. Но все равно, для него отчетов мало. Он человек серьёзный и осторожный, иначе не стал бы мультимиллионером. Конечно, попросит продемонстрировать Ты предлагаешь эксперимент на завтра. Едем домой, с утра диктуем ему по телефону или гоним по скайпу. Ополошены ставки, чтобы лично убедиться. Он ошарашен и почти созрел. И тогда мы выкладываем главный свой аргумент деньги. Какие деньги? Машинально спросил Гоша. Он не очень-то вслушивался в этот дикий бред, но тревога усиливалась. Наши деньги, Гошенька, все наши деньги. Ну, почти все. 30 миллионов рублей. или миллион с лишним долларов в переводе на более понятный для него язык. В каком смысле выкладываем? Отдаём залог как гарантию нашей честности, уверенности и правоты. Но это не все. Мы пишем расписки на продажу наших с тобой обветшалых, но дорогих квартир в центре Москвы гражданину Утинскому за смешные деньги, за символические, ну, скажем, тысяч долларов штука. при цене добрых 400 ото тысяч каждая. Мы, у которых кроме этого вообще ничего нет. Но он все равно проверит. У таких службы безопасности ого-го, любого по всем каналам пробьют. И что? Я, вдовевший военный пенсионер в драном плаще, ты еще недавно нищий писак, а на излете творческих сил, владелец ржавого «Жигуленка» до потопного года выпуска. Связи в преступном мире нет. И оба не психии в диспансере не числимся, производим впечатление нормальных, здоровых россиян пред пенсионного возраста. Да у тебя вдобавок высшее образование, интеллигентность. Пастернака цитируешь: святые воспоминания о папе с мамой и о его родителях тоже. Так с какого урожая перепугу, с какого будуна?" задает он себе вопрос. Мы кладем на кон, можно сказать, в топку, бросаем чудом заработанный капитал и единственную крышу над головой. И вот тогда Утинский поверит окончательно. Понял, Гошек? Поверит. Я знаю. Это он мне обещал. Ну, как тебе? Феномен, которому предстояло стукнуться башкой о скалу, молчал. Зловещая пауза нависла над Игнатом, как черная грозовая туч над головой гипертоника в кризисе. И тут Гоша катапультировался из кресла и разразилась Так, русский еврейский интеллигент Георгий Арнольдович Колесов, вооруженный великим и могучим, еще никогда не орал нещадно брызжа слюною в сторону парализованного Игната. Такого истерического вдохновения он еще никогда не испытывал. Зачем тебе, бля, миллиард, бля, тупая скотина, бля, жирная бестолковая Солдафонина? Твой чего тебе надо? Для какой жизни? Что ты собираешься покупать? Здоровую печень, чтобы выпить еще две цистерны водки? Новое сердце, чтобы сбежать от инфаркта? Новый хер, метровой потенцию к нему в комплекте. Счастливую старость, блядь. Золотые шахматы и чемпиона мира в качестве тренера, чтобы твоя безмозглая репа запомнила сицилианскую защиту и тогда обыгрывать меня раз в год, а может, песочницу детскую из золота. А что, засыплем ее до краев золотым песком? Вот картинка. Два немощных старика под присмотром братьев Альцгеймера и Паркинсона сидят рядышком в маразме и кулички делают, окропив там все предварительно для вязкости. А еще лично тебе советую гроб золотой и место на Новодевичьем или на Пьер Лаше в Париже, и надгробие из карарского мрамора, а по нему, блядь, золотом. Здесь лежит величайший козел на свете, русский предприниматель мудак, лучший друг бронзового бога Аполлона. Багровый в испарине, с глазами на выкате, Гоша рухнул назад в кресло и схватился за сердце. Игнат от испуга вошел в ступор, но пересилила тревога за друга. Он дошел на неверных ногах до аптечки на кухне и накапал в влокардину. Тот выпил, немного успокоился, посидел в задумчивости и хрипловато, на сорванном голосе заявил: "Вот что, Игнатий? Я все понял. Я зря иронизировал. Тбою, опять, овладела мания мести". Синдром твой вернулся. А может, и не отпускал. Поэтому тебе заработанного мало. Шлепнуть клиента стоит несравненно дороже. И этот Ополоша таинственным образом появился, чтобы помочь тебе грохнуть первого вице-премьера правительства России. Пепел Орешки стучит в твоё сердце. Не обижайся, я серьезно, Игнаша. Это из стиля Ульрих Ты инициатор предстоящей операции, а он Ополоша отвечает за финансовую сторону заговора. Но я, я в нем не участвую. Прости, дружище, без меня. И можешь презирать меня, не общаться больше никогда, тоже убить заодно. Я пас. Гоша перевел дух и уже совершенно спокойно в повествовательной интонации продолжил. Завтра я оформляю доверенность на ячейку на твое имя. Оттуда возьму миллион. Нет, пожалуй, два. Я считаю, что заработал их честно. Остальным владельям делай, что хочешь. подкупай олигархов, вкладывай в биржу, мочи государственных деятелей, пропей, уезжай на таити, раздай нищим, пусти на благотворительность, открой свой бизнес и продавайте вместе со положей хоть экономические прогнозы, хоть пирожки с повидлом, это меня не касается. Я больше в эти игры с вами не играю. Отныне займусь только литературным трудом. Каким не твое дело. Посвящу ему все оставшееся время жизни. После сегодняшней нашей встречи его у меня, думаю, поубавилось. Итак, завтра в полдень принесу. Будем просто товарищами и добрыми соседями. Встречаться придется намного реже. Я буду занят, и у тебя теперь дел невпроворот. Живи как знаешь, звони по воскресеньям, если захочешь. Получится выкроить пару часиков, в шахматишки перекинемся. Всё, Игнаша. Пока. На этой драматической ноте Георгий Арнольдович встал и пошатываясь покинул пинаты бывшего друга. И изо всех оставшихся сил, грохнув дверью,